Глава двадцать четвертая. Маргарита. А утром грянул гром. Еще на пороге столовой я поняла, что что-то не так. А когда взяла завтрак и подошла к столу, за которым сидели Миквой с Храфсом, услышала дружное «Маргарита». «Что?» Я упала на скамью и посмотрела хмуро. Мик и мне протянули газету. Это был первый раз, когда парни что-то читали за едой. Может, потому что получить свежую прессу можно только сбегав к воротам и выловив там кого-нибудь. Удивление мелькнуло и погасло. Я уставилась на заголовок. «Срочные новости». А пробежав взглядом по первым строчкам, спросила аккуратно. «А там про что?» Читать не хотелось. «Столица на осадном положении». сообщил Миквой. А все потому, что вчера Его Величество Георг при поддержке отряда Беормцев и самого Крейва захватил Дитриха. От неожиданности я закашлялась. Новость вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, обрадовала, а с другой... Только после объяснения парней я в полной степени осознала, чем нам, то есть Эстраулу, это грозит. Просто королей захватывать нельзя. Этот мир, хоть и напоминает варварское средневековье, вполне себе цивилизован. Ситуация, когда вооруженные люди вламываются во дворец одного из правителей и уводят монарха, нечто из ряда вон. Короли неприкосновенны, и вся окрестная монархия сильно возбудилась, узнав о поступке Георга и Крейва. В Астраул уже полетели ноты протеста с требованием отпустить Дитриха, Принести извинения, вынести свои претензии на публичное рассмотрение и так далее. То есть сделать все, чтобы убрать вот такой нехороший прецедент. Георг идти по поводу у соседей не собирался. На это намекнули даже в газете. При этом его величество закрыл столицу, поднял один из полков и вообще приводил армию в боевую готовность. Происходи такое из-за одной меня с моей особой специализацией. я бы вероятно не знала куда деться но сейчас речь шла о магии в целом только одна проблема вину дитриха еще нужно доказать офигеть выдохнула я парни закивали потом миквой скривился и напомнил про утраченные сокровища как думаете нам хоть что то отдадут я пожала плечами «Если все соседи окрысятся на нас и решат проучить за покушение на свободу Дитриха, то золото нам уже не понадобится», — буркнул Храфс. Псих был пессимистичен, я тоже. Я в принципе не люблю конфликты, а тут такой масштаб. «Но и оставлять Дитриха на свободе было нельзя», — напомнила я. Тем более после захвата Азиуса. Рано или поздно дитрих бы понял, что Азиус пленен или погиб, и начал бы предпринимать какие-то действия. «Какие, например?» – буркнул Джим. «Например, заметать следы». Парни вздохнули и переглянулись, а я порадовалась тому, что объяснять уже не нужно. Вчера мы очень плотно и очень откровенно пообщались. Спустя два часа после возвращения встретились в читальном зале, и я рассказала практически все. Начала с Альбрины Вейс. Поведала печальную историю ее смерти, которая оказалась вовсе не смертью, а похищением. Я не озвучила, куда именно переместили бабушку. Такое признание было пока чрезмерным. Я выкрутилась тем, что портальщик, работавший по приказу Деридия, закинул леди в такое место, отыскать которое не сумел бы никто. Степень нашего сальбрины родства тоже объяснила. Призналась, что прихожусь Феллинии Сонтер не родной внучкой, а двоюродной, что росла не в герцогстве Сонтер, а в иных обстоятельствах, и что у Феллинии очутилась в результате авантюры под видом двойника. Услыхав о таком, парни присвистнули. — То есть ты была двойником, а оказалась родной? — уточнил псих. — Да, — кивнула я. — Все верно. Потом был разговор о семенах. Друзья частично знали, а теперь я выложила всю правду. Про пророщенное семечко и новое древо, зеленеющее сейчас на моем подоконнике. Про два моих визита во дворец, где я наделяла магией молодых людей и девушек, которых выбрала королева-мать. Еще я рассказала про тот артефакт, найденный среди сокровищ первого ректора. Про кубок, который приманивает семена, не хуже меня самой или даже древа. При том, что кубок точно не единственный артефакт, созданный из такой древесины, получалось, что семена может приманивать и кто-то другой. Вот тут мы подошли к теме уничтожения магии, и я признала что способ уничтожать семена все же существует. Есть технология, и она могла просочиться вовне. Сейчас, после стычки с Азиусом, мне почему-то вспоминалась наша первая встреча и смерть лорда Паора. Разумеется, это могло быть совпадением. Но что, если король Аткейма и его подручный явились в столицу для того, чтобы поймать семечко дара талантливейшего из магов? Ведь было известно, что Паор скоро умрет. Множественные заказные убийства аристократов тоже вызывали большие подозрения. А уж смерть тех приговоренных к казни преступников так вообще. Я ощущала себя этаким конспирологом, которого вот-вот засмеют за излишние фантазии. Но мыслей своих от друзей не скрывала. Я говорила, а они слушали. А потом настал новый ключевой момент. Зора, сущность находилась при мне на протяжении всего разговора. Мы же не случайно расположились возле той самой правильной колонны. Согласие заучки. Я приподняла подол платья и ссадила черную кляксу со щиколотки на ладонь. Показала парням. Зора похлопала на адептов белесыми глазками, а те продемонстрировали отвисшие до самого пола челюсти. Так вот почему ты отвечала блестяще даже на самые сложные вопросы. Потрясенно прошептал Миквой. «Ну, Маргарита, ну!» Секунда, и Джим возбудился настолько, что забегал по пустому в такой час читальному залу. Не орал, но махал руками наподобие мельницы. Мы смотрели на него, как на дурака. А Храфс произнес. «Марго, я думал, что это я плут, но ты меня обставила. Ты обставила вообще всех». так наших преподов еще никто не обманывал сомнительный комплимент но спасибо я улыбнулась а, -а не выдержал тем временем джим а, -а несколькими минутами позже мы вернулись к разговору я пересказала заучки что случилось в пещере отдельно остановившись на словах азиуса о магии Потом поведала про логово, которое мы нашли на обратном пути. Портретные наброски с автографом Тиша Скромного тоже упомянула. Заодно рассказала про картину, которую собиралась сводить меня Феллиния, и которую я так и не увидела. Тут заучка заявила, «В библиотеке Академии должен быть каталог». «Точно», — подхватил Миквой. Ботаник умчался, чтобы вскоре вернуться с увесистым таким талмудом. Там мы обнаружили гравюру, повторявшую эту картину, и словесное описание. На мгновение перехватило дух. Артефакты, золото и семена дара, говорите? Поразительное совпадение. Так может, Тиш в самом деле был каким-то пророком? Но Ахрафс подытожил. Логово, на которое мы наткнулись, вполне могло принадлежать портальщику, который спрятал от всех леди альбрину Только знаете, что странно? Большую часть найденных там бумаг составляют схемы, связанные с межмировым перемещением. Все очень внимательно посмотрели на меня. А я промолчала. Побоялась, что еще одна правда — это слишком. Лучше отложить такой разговор на потом. Портальщик знал, где находится леди Альбрина, подхватил вывод Джим. А Тиш нашел его и принялся убеждать в том, что Альбрину необходимо вернуть. Иначе для чего эти портреты и надпись? Либо Альбрину, либо ее потомка, — поправил псих задумчиво. Я же уточнила. Кстати, среди тех бумаг случайно нет фрагмента человеческого пальца. Палец? — удивился псих. Пришлось сделать уточнение. Рассказать о результатах осмотра найденного в склепе Кокона. Там не хватало половины фаланги. Ну, вроде как. Фрагмент явно брали для настройки на след. Подтвердил мои собственные подозрения псих. На случай, если Альбрина сбежит из места, где ее оставили. Так она и сбежала, уточнила я. Новый дружный и долгий взгляд и очередной вывод, в этот раз от Джима. ты прямая родственница леди альприны Уверен, что именно так и отыскал тебя Боксби. Я уверен, что фрагмент фаланги у него». Опять ничего нового, но стало грустно. Вот же гады. Поймать всех и прибить. «Да, но откуда этот Боксби вообще узнал о нашей Маргарите?» — пораскрепела заучка. «А вот это пока загадка». — вздохнул Миквой. А псих подумал и предположил с сомнением. — Так может, Боксби герой? Но раз отыскал и привел Маргариту, потомка Альбрины. — Нет, уж Кема героем маг очень узкой специализации точно не являлся. Я помнила наше знакомство и попытку ментального воздействия. Еще помнила о том, что Боксби взял с Феллинии деньги. Да и про наше настоящее родство никому не сказал. Я озвучила, а псих мотнул головой. Что касается денег, это как раз объяснимо. Они всегда нужны для подготовки тоже. Ага, только там была такая сумма, что хватило бы на сто экспедиций. Не пожелала согласиться я. В честность Боксби не верилась, а непонимание его мотивов напрягало. Впрочем, может, я ищу скрытый смысл там, где его не существует? Не всем же героям быть альтруистами. — Ладно, — буркнул Храфс. — Надо думать. Я просмотрю бумаги из логова внимательней может, там найдется подсказка. Я благодарно кивнула, и озадаченные парни удалились. Ну а я переложила черный желеобразный комок на другую ладонь и принялась заново пересказывать Зоре наши сегодняшние приключения. Уже спокойнее и детальнее. Вдруг местный ИИ, обладая максимально полной информацией, тоже сумеет что-нибудь подсказать? Ну, а теперь вот. Мы сидели за столом и смотрели на украшенную тревожным заголовком газету. Логично, что к середине завтрака парни перешли на тему политики. Мне было зябко и не очень интересно. но один из вопросов зацепил. «Почему Георг его удерживает?» — возмутился ботаник. «Надо было сразу в пещеру и на допрос». «Сразу только дураки вроде тебя родятся», — отозвался псих. «Для такого допроса нужна подготовка, строгий перечень обвинений, наблюдатели от других королевств и так далее». «А я подумала о пещере». Как-то странно тащить туда кучу наблюдателей. Если Георгу нужен публичный процесс, это следует делать в каком-то более подходящем месте. Например, в одном из залов Королевского дворца. Усадить Дитриха. Поставить рядом с ним росток нового древа и вперед. Кстати, от ростка хотелось избавиться все сильнее. Он уже достиг пределов клетки и гасил добрую половину светильников в гостиной. В качестве осветительных приборов мне теперь служили семена. Правда, помещать врага магии рядом с новым этой же магией источником – какая-то тревожная идея. Да и заявлять всему миру о ростке. Впрочем, однажды заявить все равно придется. Более того, если древо глушит магию, то оставлять его в столице и вообще эстраоли опасно. Магия – важная часть местной жизни. Тот же дворец защищается магией, там включена защита от телепортации и прочее. Посади древо, например, в королевском саду, и всей защите конец. А соседи? Ведь за первое древо вели серьезные войны. Нужен ли Эстраулу такой камень преткновения? Короче, непонятно. Только что делать, пока не ясно. Надеюсь, со временем разберемся, а пока вот так. Еще я вспомнила о Феллинии. Бабушка опять находится в ситуации глобального неведения. За всеми событиями я просто не успела ей рассказывать. Сейчас, благодаря переписке, даже мама знала больше, чем она. От количества загадок уже кружилась голова. Чую, когда придет время объясняться, у меня просто язык отвалится. Только случится это, наверное, и не скоро. Сейчас первостепенная проблема – это Дитрих. Уверена, от известия о захвате короля от Кейма бабушка тоже впала в шок. И все-таки захват Дитриха был правильным шагом. Возвращаясь к изначальной теме, резюмировал псих. «Ну да», — буркнул ботаник. «Оставлять его на свободе опасно». «Главное, чтобы этот захват не привел к очередной большой войне», — скривился портальщик. «Не приведет». Ботаник нахмурился. «Наш король велик». Он все решит. Потом Джим покосился на меня и, поднеся к губам перстень, сказал. «Ваше Величество, докладываю. Маргарита в порядке. Ведет себя спокойно. К новым глупостям не стремится». Перстень ярко мигнул, а я испытала желание стукнуть Миквоя по голове. Дни потянулись медленно и как-то неприятно. Лично для меня главная грусть заключалась в том, что Георг больше не преподавал. Он не появлялся. То есть вообще. Зато каждый день передавал цветы через Калтума. Ректор носил и кривился. А в какой-то момент не выдержал. «Знаете, леди Маргарита, я никогда не испытывал особого восторга от того, что Георг вмешивается в учебный процесс. И мне бы сейчас радоваться». «Но эти цветы все портят». «А может, дело не в цветах?» — ляпнула я. «Может, вы тоже по нему тоскуете?» Калтом посмотрел как на дурочку и ушел. Вечером того же дня случилось еще одно неоднозначное событие. Жрец, который в последнее время ходил как в воду опущенный и сильно шипел на телепортационную бляшку, которая больше не срабатывала, вернулся в комнату не один. За окнами уже стемнело. Я успела забраться в постели даже начала засыпать, когда услышала стук с силой распахнутой форточки. Было адски лень, но я все же встала и попрелась в гостиную. Вот там и пронаблюдала. вползающую в форточку лысую тушку, а за ней пушистый меховой клубок. Фиалка была нахохлена, сверкала зелеными глазищами и всем своим видом выражала презрение. У меня аж рот от изумления приоткрылся. Следом пришло понимание. Нашему размеренному холостяцкому быту пришел конец. Уж кто? А эта черная фифа точно не станет лазать в туалет по плющу. Значит, чистый лоток остался в прошлом. И хорошо, если в лоток сходят они в тапке В данный момент выражение ее морда однозначно говорило, что лужи в тапках быть. Специфическое мясо, которым питался жрец, эта девушка тоже вряд ли оценит. Значит, меня ждет добывание дополнительной пищи. Учитывая щедрость феллинии, это не такая уж проблема, но мороки все равно не избежать. В общем, я тоже скисла. Но дальше хуже. Спрыгнув кое-как на пол, фиалка плюхнулась на попу и принялась голосить как ненормальная. Ее гневное не было настолько громким и противным, что я уже приготовилась ко встрече с комендантшей, но тут вмешался жрец. Он сбегал в спальню, вытащил из заначки телефон и, вернувшись к своей зазнобе, сунул ей гаджет. Фиалка сначала не оценила, продолжила вопить, но когда лысый ухажер включил первый видос, противный «мяу» затих. Дама заинтересовалась. Сначала смотрела в экран из-под лобья, потом придвинулась и ткнулась носом. Понаблюдав за котами какое-то время, я зевнула и все-таки отправилась спать. Хотела, чтобы мне приснился Георг, чтобы хотя бы во сне мы побыли вместе. Но, увы, король в мои грезы не явился. Всю ночь я наблюдала полет семян, бродила по пещере под великим храмом и размышляла о том, где раздобыть столько грунта, чтобы заполнить эту пустоту. Про грунт не придумывалось. Зато у меня уже созрел план по поводу ростка нового древа. Я еще не осознавала, но подсознательно понимала, что нужно делать. Если смотреть здраво, других вариантов как бы и нет».